Глава шестая «Дети, на молитву!» Резкий голос Павлы Артемьевны звучит как-то по-особенному сегодня, торжественно, решительно и многозначительно в одно и то же время. В душном, спертом воздухе длинной, но узкой спальни, словно нависла какая-то темная грозовая туча, как перед бурей. Торжествующие глаза надзирательницы вскользь пробежали острым взглядом, постановившимся в пары воспитанницам, и продержались несколько дольше и значительнее наличики Наташи. Обычно свежее, яркое и спокойное Наташа на лицо, с нежными ямками на щеках, со смеющимися черными глазами, с независимо поднятой вверх горделивой головкой, прикрытой, как и у прочих приюток белой косынкой, Спокойно и весело по обыкновению. Байковый платок небрежно покрывает плечи. — Поправь платок! Что за испанский плащ тебе придумала? — сердито говорит надзирательница и отворачивается от Румянцевой с недовольным видом. Не говоря ни слова, Наташа поправляет платок, а за ним косынку, слишком низко сдвинувшуюся над бровями. С вечера она ее не снимала, в ней и спала. В ней мылась, поутружалась, что ей холодно голове. Остальные воспитанницы тоже в платках и косынках на головах чинно становились в пары, шлепая туфлями, грубо сделанными из козлиной кожи по общему образцу. На обычном бледном личике Дуни легли желтые тени и от бессонной ночи и от душевных переживаний последних суток, которые никак не могли улечься в ее кроткой душе. Чинно, в полной тишине и молчании спустились из спальни девочки и вошли в залу. Там уже ждали их к молитве старшей отделенки. Поближе к образу стояли стрижки. У фенечки, заменившей в качестве регента вышедшую из приюта и поступившей уже на место Марусю Крымцеву, было нынче желто-бледное лицо и красные от слез веки. Всю ночь проплакала Фенечка, думая о строжайшем из приютских наказаний, предстоящем ее кумиру. Несмотря на вчерашнюю отповедь Наташи, пыл Фенечкиного обожания к ее предмету не уменьшился ни на йоту. Экзальтированная, увлекающаяся, успевшая изломаться в нездоровой атмосфере тайком прочитанных романов девушка искренне воображала себе какую-то особенную любовь к подруге. Совсем иначе чувствовали себя средние отделенки. Не говоря уже о Дуне, замиравшей от ужаса при одной мысли о том, что должно было открыться сейчас же после молитвы, и о неизбежных последствиях нового проступка ее взбалмошной подружки. Дуня трепетала от сознания своего участия в нем и своей вины. И все другие девочки немало волновались в это злополучное утро. До безумия было жаль им их общую любимицу. Многие из них даже всплакнули тишком. Да и старшей и младшей отделенком было не по себе. Публичное наказание почти взрослой девочки являлось редким, исключительным случаем в стенах Энского приюта. И уже вследствие одной такой необыденности происшествия было жутко, помимо всех прочих переживаний. После общей молитвы, пропетой старшими, И по доброго утра, вошедший в зал начальницы, девочки, большие и маленькие, выжидательно устремились на нее взорами. И снова что-то гнетущее, остро больное и тяжелое повисло над всеми этими головками в белых коленкоровых косынках с тревожным выражением на юных детских личиках. Екатерина Ивановна вышла на середину зала. Она чувствовала себя едва ли не хуже детей. Каждое, самое простое, обыкновенное наказание, вроде стояния за черным столом в углу или исполнение двойной работы, налагаемой на провинившихся, болезненно отзывалось в ее сердце, мягком, снисходительном и гуманно. Накануне она всеми силами старалась умилостивить свою разгневанную помощницу, прибежавшую к ней с жалобой на дерзкую девчонку. «Я или она? Я или она?» кричала накануне разгневанная Павла Артемьевна. «Или вы дадите разрешение на публичное наказание виновной, разрешите остричь ее, или я уйду из приюта, и нога моя никогда больше не переступит ваш порог!» Павлой Артемьевной, несмотря на ее чрезмерную суровость и несправедливость по отношению к воспитанницам, Екатерина Ивановна Нарукова дорожила более всех других помощниц-надзирательниц приюта. Бесподобно изучившая искусство кройки и шитья, вышивание гладью, мечения, словом, все рукодельные работы, Павла Артемьевна сумела стать первой необходимостью учебного ремесленного заведения, превосходно поставив в нем дело ручного швейного труда. Без нее, казалось бы, немыслимо дальнейшее существование приюта. По неволе доброй и мягкой начальнице оставался один выбор дать свое согласие наказать Наташу и тем обеспечить дальнейшее присутствие суровой надзирательницы в приютских стенах. Болезненно морщась и больше обыкновенного щуря свои близорукие глаза, после непродолжительной паузы госпожа Нарукова обратилась с речью к воспитанницам. «Дети!» — прозвучал ее тихий симпатичный голос. Одна из вас сильно провинилась перед уважаемой всеми нами Павлой Артемьевной. Одна из вас позволила себе дерзость, которая не подлежит прощению. Вы сами убедились воочию, как груба, непослушна и резка была с вашей наставницей воспитанницей Наталья Румянцева. Помимо вчерашнего, самого дикого и грубого из ее поступков, Она периодически раздражала всеми уважаемую наставницу постоянным неповиновением и резкими ответами на все замечания и выговоры Павла Артемьевны. Затем она умышленно пренебрегала уставами приюта. «Каждая из вас должна быть чисто одета, гладко причесана и иметь вполне скромный и приличный вид. Вы все – дети бедных родителей или круглые сироты – и должны готовить себя к суровой трудовой жизни, к постоянному труду ради куска насущного хлеба. Взгляните на Наташу Румянцеву. Разве она поступала так, как должна была поступать? Эти размашистые манеры, эти вечно растрепанные волосы, этот задорный, несоответствующий ее положению будущей труженицы вид. Разве все это хорошо? Прилично? Правда, воспитанная в не совсем подходящих ее званию и положению условиях, в своем раннем детстве она несколько выбита из колеи, ей труднее, нежели всем вам остальным вступать в нашу приютскую жизнь. Но ведь и мы все шли к ней навстречу, мы чем могли облегчали ее жизнь здесь, стараясь нисходительнее относиться к ее привычкам и замашкам, нетерпимым в наших стенах. Но девочка испорченная, избалованная, с недобрым сердцем не поняла этого снисхождения. Она отвечала дерзость за дерзостью, грубость за грубостью. Такое отношение не может быть выносимо более, и Наталья Румянцева будет примерно наказана за свои дерзости в особенности за ту, которую она позволила себе сделать вчера во время рукодельных занятий уважаемой Павли Артемьевне. Варварушка Повышая голос, обратилась Екатерина Ивановна к стоявшей поодаль с маленькими стрижками рыжей нянюшке. — Попроси сюда Фаину Михайловну. Пусть захватит ножницы, машинку и острижет подгребенку, наказанную в присутствии всего приюта. Рыжая Варварушка с поклоном вышла из зала. Глубокая тишина воцарилась в огромной комнате. Сто двадцать девочек, больших и маленьких, Низко наклонили повязанные белыми косынками головки. Каждое сердечко защемило жалостью и болью по отношению наказываемой. Всем было жаль Наташу. Вдруг сначала тихо, а потом все громче и громче послышалось чье-то всхлипывание. Одновременно с ним внезапная суматоха произошла в до сих пор стройных рядах воспитанец. Кто-то сильной рукой прочищал себе дорогу. Еще мгновение, и, расталкивая подруг из рядов среднего отделения, выбежала Оня Лихарева. По пухлому лицу приютской шалуньи градом катились слезы. Из-под угла белой косынки выглядывали растерянные покрасневшие глаза. — Екатерина Ивановна! Екатерина Ивановна! — жалобно простонала толстушка, и прежде чем кто мог ожидать это, с рыданием упала к ногам начальницы. Дрожащие пухлые руки Они схватили тонкие пальцы на и сжали их судорожно и крепко. Екатерина Ивановна родненькая, не наказывайте Наташу. Она не виновата, она нечаянно, клубком, залепетала девочка. Не она, это это я ее научила. Давай бросать, говорю, чей выше. А ее как отлетит в сторону в Павлу Артемьевну грехом и попади. Господи, не нарочно же она. И снова громкое рыдание огласило зал. Теперь надзирательница и старшие воспитанницы покинули свои места и теснились вокруг они. Кто-то поднял ее, поставил на ноги, кто-то подал носовой платок, кто-то утер ей слезы. Екатерина Ивановна колебалась минуту. Потом, щурясь по своему обыкновению, тщетно стараясь подавить охватившее ее волнение, произнесла не совсем спокойным голосом. Румянцева, ты слышала, что говорит Оня Лихарева? Ответь, правда ли это? Нечаянно задел Павлу Артемьевну твой клубок или нет? Наташа с косынкой, сдвинутой почти по самой брови, выступила вперед. Под белым коленкоровым платком черные глаза казались еще чернее. Они были тусклы и угрюмы. В осунувшемся за одни сутки лице лежало мрачное выражение. Она молчала. — Ну что же, отвечай, когда тебя спрашивают! — строже произнесла начальница. Наташа не произносила ни слова. — Ну же! Тяжело дыша, Наташа потупила глаза и угрюмо смотрела на желтые квадратики паркета. — Несносная, упрямая девчонка! — спылила Екатерина Ивановна. — Ее действительно следует примерно наказать. Черные ресницы девочки поднялись в ту же минуту, И глаза усталым, тусклым взглядом посмотрели в лицо начальницы. «Ах, делайте со мной, что хотите. Мне все равно», — казалось, говорил этот взгляд. Вошла Фаина Михайловна. В одной руке ее были ножницы, другой — машинка для стрижки волос. Пришедшая следом за нею Варварушка молча выдвинула стул на середину зала. «Садись», — кратко приказала нарукова девочке. На добродушном старом лице Фаины Михайловны застыло недомоевающее испуганное выражение. Она любила всех приютских воспитанниц, а эту живую, чернокудрую девочку, такую непосредственную, исключительную, оригинальную, такую яркую в ее индивидуальности, эту полюбила она больше остальных. — Что же это ты, девонька, чем проштрафилась, а? — зашептала она ухо апатично, с тем же усталым видом опустившейся на стул Наташи. — Попроси прощения хорошенько, прощения говорю попроси. Извинись перед Екатериной Ивановной до да Павлой Артемьевны. ведь волосы-то роскошь какая у тебя. Когда они еще отрастут-то? Ведь лишиться таких-то поди жалко. Попроси же девонька, кого вот и простит Екатерина Ивановна, ведь она у нас сама доброта, ангел, а не человек. Ну-ка! Но на все уговоры доброй старушки Наташа ответила лишь тем же равнодушным взглядом, безучастным взглядом и шепнула. Я просить прощения не стану, я не виновата, произнесла она чуть слышно, но твердо. Нехорошо, ай, нехорошо эта девонька. Гордыня эта, Господь не любит. Смирись, смирись, слышишь, деточ, Фаина Михайловна не договорила. — Приступите! — прервал ее громкий голос начальницы. Все еще медленнее, надеясь на отмену решения, добрая старушка тихим движением руки коснулась косынки, прикрывавшей Наташину голову, и также медленно сняла ее. —— возглас удивления и испуга пронесся по зале. Странное зрелище представилось глазам присутствующих. Вместо пышных черных кудрей, собранных небрежно в узел и окружавших обычно до сих пор тонкое лицо девочки, и начальство, и воспитанницы увидели коротко, безобразно, неуклюжими уступами выстриженную наголо голову, круглую, как шар. От прежней Наташи темнокудрой поэтичной не оставалось и следа. Огромные черные глаза, занимавшие теперь чуть ли не целую треть лица, Смотрели все так же тускло и устало, а следы безобразной стрижки несказанно уродовали это до сих пор прелестное в своей неправильности личико. Теперь оно выглядело ужасно. Бледное-бледное, без тени румянца, губы сжатые и запекшиеся, заострившиеся точно от болезни черты, и в них полная абсолютная апатия и усталость. Наташа сидела, не двигаясь на своем стуле, в то время как несколько десятков испуганных и любопытных глаз впивались в нее. Впечатление получилось столь неожиданное, что в первую минуту никто не мог произнести ни слова. Молчание длилось мгновение. Другое. — Она осмелилась остричься сама, без спросу! — прогремел, наконец, на всю залу негодующий голос Павла Артемьевны. «Как? Что такое?» Близорукие глаза начальницы силились тщетно рассмотреть что-либо. С непривычной ей живостью она сделала несколько шагов к наказанной. И, наконец, только у самого стула, разглядев выстриженную и обезображенную неверной детской рукой голову, вспыхнула от неожиданности и гнева. «Ты осмелилась? Ты...» К бледным щекам начальницы прилила краска. Обычно доброе, мягкое сердце закипело. — Как посмела ты! Встань! И так как девочка с круглой, как тыква головой, все еще оставалась неподвижной на своем стуле, Екатерина Ивановна еще раз повторила, уже явно дрожащим от гнева голосом. — Встань! Перед начальством не полагается сидеть. Сейчас же вставай сию минуту! Тусклым, свинцовым взглядом Наташа посмотрела на говорившую. Потом приподнялась немного и с внезапно помертвевшим лицом снова откинулась на спинку стула. — Мне дурно. Голова кружится. Чуть слышно проронили дрогнувшие губы. — Что с нею? Екатерина Ивановна живо наклонилась к девочке, с недоумением и тревогой заглянула в лицо воспитанницы. — Да она совсем больна. Ее в лазарет отправить необходимо. — Послышался знакомый каждому в приюте голос тети Лели, и маленькая фигурка Горбуньи живо наклонилась в свою очередь над Наташей, в то время как желтая сухая рука, озабоченная в один миг, ощупала ей лицо, шею и руки. У нее жар! Это бесспорно! Бедное дитя! Павла Артемьевна Фаина Михайловна, помогите мне поднять девочку и отнести ее на кровать. И тетя Леля первая приняла в свои объятия тонкие плечи, почти бесчувственной Наташи. Вместе с Ваиной Михайловной и напуганной Павлой Артемьевной они понесли ее к двери, а за ними, не отрываясь, следили два голубых испуганных детских глаза. И побледневшая от затаенной муки личика Дуня обратилась к дорожке. дорожка милая, скажи, она не умрет! — чуть слышный прозвучал шепот девочки. Спокойные глазки Дарушки взглянули на ее подругу. — Не знаю, как и сказать тебе право. Даст Господь и пустяки все это. А может, статься и плохо придется ей, Наташе. И впрямь плохо. Что ж, вмешалась в разговор маленькая, сухонькая, с пергаментным лицом примерница Соня Кузьменко. И на ее острых от худобы скулах выступили два ярких пятна. — Что ж, девица, ежели помрет, так ей же лучше. — Хорошо помереть в отрочестве. Прямо к престолу Господню ангелом Херувимом взлетишь, безгрешным. Так-то оно. При этих словах Дуня сделалась белее ее белой головной косынки. Сейчас ее незлобивое сердце готово ненавидеть эту сухую, безжалостную, по ее Дуниному мнению, соню. Ненавидеть ее скуластое лицо, редкие желтые зубы, маленькие умные и покорные глазки примерницы. — Нет, она будет жива, Наташенька. Она должна жить, милая, — шепчет с несвойственной ей стойкостью Дуня и жмется к дорожке, как бы ища в ней поддержки. То же утро оповещенной начальницей раньше назначенного часа доктор Николай Николаевич прискакал ради Наташи в приют. Но девочка уже никого не узнавала. Она металась в жару, звала покойных благодетелей, просила взять ее из приюта, кому-то грозила, кому-то сулила убежать. А к вечеру принеслась зловещей черной птицей страшная весть из лазарета. У Наташи Румянцевой открылось воспаление. Простудилась ли, бегая босая после бани в предыдущую ночь девочка, или тяжелые впечатления, пережитые ею за последнее время, и резкая смена обстановки отразились на ней, и потрясли хрупкий организм изнеженного подростка, но факт был налицо — Наташа умирала. Со страхом прислушивались приютки к каждой новой вести, доходившей к ним из лазарета. У Наташи температура поднялась до сорока, Наташа бредила всю ночь наказанием, Наташа в забытии зовет Дуню, то и дело переходило шепотом из уст в уста. Сама Дуня едва держалась на ногах от переживаемого страха за жизнь подруги. Она раздала среднеотделенкам срезанные ею в ту роковую ночь темные пушистые локоны больной, спрятала оставленный ею себе самый пышный крупный, положила его на сердце за ситцевый лиф и рыдала над ним, не осушая слез целыми часами. Иногда ночью она прокрадывалась к постели Сони Кузьменко, приютской подвижнице, как ее называли частью в насмешку, частью из зависти к ее религиозности другие воспитанницы. И, разбудив спящую девочку, трогательно умоляла ее помолиться о здравии болящей отроковицы Натальи. Никому никогда не отказывавшая в своем религиозном усердии Соня, худая, сутуловатая, босая, в одной рубашке, голыми коленями становилась на холодном полу спальни. Приказав Дуне следовать ее примеру, иступленным от молитвенного экстаза голосом, ударяя рукой в грудь, шептала вдохновенно слова всех молитв, которые только знала. Когда же они были прочтены все до одной, Соня начинала молиться от себя, своими словами. Боже милостивый, царица небесная, владычица, батюшка, отчи Никола, сотворите чудо, исцелите отроковицу Наталью трепещущим голосом твердила она. Две небольшие девочки молились здесь, в тишине угрюмого дартуара, а там, в маленькой лазаретной комнате у белоснежной больничной койки, несколько человек взрослых оспаривали у смерти юную, готовую вырваться из хрупкого тельца жизнь. Доктор Николай Николаевич с отеческой заботой ухаживал за умирающей. Целые дни проводил он в приюте, собственноручно меняя лед на раскаленный от жара голове Наташа. Фаина Михайловна, Екатерина Ивановна и Павла Артемьевна, примирившиеся в душе с больною от сердца и простившие ей ее проступок, проводили поочередно длинные бесконечные часы у Адра Наташи. А позднее вечером, перед ночью, когда надзирательница и начальница уходили, чтобы пользоваться коротким ночным покоем, уезжал и уставший за день доктор а сиделка-служанка дремала в кресле, прикрутив свет в лампе-ночнике. Маленькая горбатая фигурка колеки Елены Дмитриевны проскальзывала в приютский лазарет, склонялась над пылавшим личиком и молитвенно сложив руки, шептала пересохшими от волнения губами. — Боже мой, ты, любящий отец-сирот! Ты, приказавший приводить к себе детей, божественный спаситель, сохрани нам и спаси эту девочку! Она рождена для беззаботного счастья. Она — красивое сочетание гармонии. Она — нежный цветок, взлелеенный в теплице жизни. Спаси ее, Господь! Одинокую, бедную сиротку, помилуй, сохрани ее нам, бедное дитя. Праздничный цветок, тянувшийся так беспечно к веселью и смеху. Ты сохранишь ее нам, милосердный Господь. Всю долгую ночь добрая тетя Леля ухаживала за больную, меняя лед на ее головке, вливая ей в запекшийся от жара ротик лекарства. А утро с желтым осунувшимся лицом, с синими кольцами вокруг глаз, но все такая же бодрая, сильная духом, жившим в этом худеньком теле, спешила она к своим маленьким стрижкам пасти свое стадо милых ягняток, как говорила она в шутку, тянуть долгий, Утомительный, полный хлопот и завод приютский день.